Глава двенадцатая «Это мы еще посмотрим», — проговорил я еле слышно, скорее просто для себя. Однако парнишка услышал и заметно усмехнулся. «Да я уже видел твою крутость, убедился в ней. Только вот ты просто не понимаешь, с кем связался. Здесь грубой силы недостаточно». А вот убийством этой шайки, в том числе ее главаря Угля, ты точно подписал себе смертный приговор. Да-да, я это уже слышал. Мне как раз интересно, что это за шайка. Расскажи-ка поподробнее. «М -м, «А ты давно прибыл в Картас? – спросил он. «В смысле?» «Ну, ты же не местный, только недавно здесь. Это не имеет отношения к делу, просто мне интересно». «Да вот буквально на днях», — ответил я. «Нам надо найти другое место для разговора. Может быть, здесь есть неподалеку дешевенькая таверна, где можно остановиться на ночь. По пути и расскажешь все». Я решил воспользоваться моментом, чтобы он немного показал мне кругу. Но, естественно, оставаться в той таверне, куда он меня приведет, я не собирался. Раз меня ищут, значит, нельзя допускать, чтобы кто-то знал мое место дислокации. «А, я так и думал». «Иначе бы ты не задавал таких вопросов». «Ну, а по поводу таверн есть, конечно, парни неплохих вариантов. Вопрос лишь в финансах». «А судя по тому, что я смог у тебя своровать с этим, у тебя проблемки». Неловко улыбнулся он, протягивая мне монеты. «У меня нет никаких проблем. Просто проведи меня безопасной дорогой». И отвечай по пути на вопросы. «Идет». Мы вышли из переулка и вернулись на дорогу, по которой я пришел. Через несколько минут свернули в другой переулок и пошли по темным подворотням. Так и кто это такие? Что за люди и почему мне следует их опасаться? Э, ну, если вкратце, это гильдия воров. Только вот они не совсем простые воры. Название этого сообщества идет издалека, а их деятельность давным-давно вышла за рамки простых краж. Они выполняют любую работу, главное — платить деньги. Но, насколько мне известно, тебя никто не заказывал. Ты чем-то насолил самой гильдии, а это втройне страшнее. Братство опасно тем, что их люди есть абсолютно везде, в любой таверне, в любом переулке. У них есть глаза и уши, а еще острые ножи и даже магия. Скрыться от них в этом городе попросту невозможно. Поэтому ты ей сказал, что твоя смерть — это лишь вопрос времени. Уже завини меня за примату». Снова улыбнулся он. «Хм, всего лишь воришки». Теперь понятно, почему они такие скудные на деньги, либо какие другие ценности. Но, с другой стороны, этот парень прав. Такие люди не чураются любой работы. И я уверен, что среди них много тех, кто за пару монет готов перерезать глотку. Только вот и я во мне огурец в стакане. Посмотрим еще кто кого. «Все нормально», — ответил я и пристально посмотрел на парнишку. «С виду он молодой, наверное, младше меня». Хотя я и не знаю, сколько мне лет, но по ощущениям около двадцати пяти. «А тебя что связывает с ними?» — продолжил я. «Так я это...» — раньше я тоже состоял в гильдии, но недолго. И меня оттуда попёрли. А потом я узнал, что тебя разыскивают, и по описаниям понял, что с утра уже встречался с тобой. Вот я и сказал углю, что смогу вывести их на тебя. Он слегка поёжился, поняв, что сейчас рискует своей головой, рассказывая мне это. Таким образом, я надеялся вернуть себе место в гильдии. Ты уже звени, но кушать всем хочется, а выживать в Картосе без чьей-либо поддержки практически невозможно». Он снова пожал плечами и улыбнулся. «Какой улыбчивый!» — думает смягчить меня этим. «И...» — уставился я на него. «Что и...» — не понял он. «Каким же образом тебе удалось на меня выйти?» Ты специально украл у меня деньги так, чтобы я сразу это почувствовал и пошел за тобой. э нет, я просто хотел тебя обокрасть. Люди угля увидели бы это и дальше уже делал за ними. Но тебе как-то удалось заметить меня, и ты отправился в погоню. Они решили подождать и выждать наиболее подходящий момент для нападения, показывая мне дорогу. Хм, ну вот как-то так. А выследить тебе я смог при помощи своих уникальных способностей. По сути, я следопыт, но мало кто об этом знает. А еще я первоклассный вор. Никто не способен заметить, что я его обокрал. Эм, то есть почти никто. Поправился он, посмотрев на меня. «Если ты такой первоклассный и хорош во всем, что ж тебе из гильдии-то поперли?» Уточнил я, начиная уже слегка раздражаться от его глупой улыбочки. «Да, это не особо интересная история. Большие люди во мне увидели конкурента, а вот все. «Да неужели?» «То ты его то ли дрыщом, то ли хлюпиком называли. От большого уважения, видимо. Я сразу же понял, что парнишка как минимум любит приукрасить действительность. Ну а как максимум он просто балабол. Поэтому с ним надо бы поаккуратнее и фильтровать информацию, полученную от него». «Есть что-то, что мне необходимо знать про гильдию воров», — продолжил я, помимо того, что их следует опасаться. «Да, вроде бы нет. Так-то о них все знают в городе. Но, ну, естественно, большинство лишь на уровне слухов, но все же...» «Понятно. Я сделал два быстрых шага, опережая паренька, и резко встал перед ним. Возможно, он заговорился или не заметил этого в темноте, или же у него просто с реакцией не очень» учитывая то, как я быстро двигаюсь, но в итоге он врезался в меня и с непониманием уставился. «А что такое?» — произнес он. «Как ты любишь говорить, ты уж извини, но у меня для тебя плохие новости», — ответил я. После моих слов парень машинально вжал голову в плечи, предчувствуя неладное. «Я что-то не то сказал?» — тихо проговорил он. «Да не, все то, но ты слегка спутал мои планы». Не знаю точно, что у тебя за магия, но после плотного общения со мной я просто не могу оставить тебя в живых. Человека, который уже дважды меня выследил. А значит, сможет и в третий раз. Понимаешь? Ну, погоди!» Он сглотнул и попятился назад, понимая, что с такого расстояния ему точно от меня не убежать. «Я клянусь, что забуду про тебя. Больше никогда. Никому ни слова о тебе и вообще о том, что знаю тебя». «Честное слово, я тебя никогда и не встречал». «Увы, твое слово для меня ничего не стоит. Да и тем более уже есть как минимум один живой свидетель. И это я еще не знаю, с кем ты успел до этого поговорить». «Стой!» — Зажмурившись, выкрикнул он. «Я могу быть тебе полезен. Я... меня не обязательно... Я могу постоянно находиться рядом с тобой. Так ты точно можешь быть уверен, что я никому ничего не проболтаюсь». «Это еще зачем?» – удивился я. «Ты будешь только мешаться». «Нет, я невероятно полезен. Ты даже не представляешь. Могу вскрыть практически любой замок, проникнуть в любое охраняемое помещение. Ну и, конечно же, украсть у кого угодно, что угодно прямо из-под носа. Я... я это лишь малая часть. Я буду твоим информатором и правой рукой». «Так ты и так мне все рассказал». «Или же соврал», – угрожающе приблизился я. «Нет, конечно, нет, но я же не мог прямо все-все за пару минут рассказать, тем более ты не местный. Я уверен, тебе еще очень много чего стоит узнать. И самое главное, я смогу помочь скрыться от братства, то есть от гильдии воров», — затараторил парнишка. «Они, их гнев, я знаю, как можно избежать его, этого никто не знает». «Избежать их гнева? Кто тебе сказал, что я собираюсь бегать от кого-то?» «Ну, не бегать, но подготовиться однозначно стоит» даже если ты намереваешься вломиться в их логово». «Хм, возможно, но я не могу тебе доверять, да и подумаю немного». Спустя секунд тридцать я продолжил. «В общем, смотри, расклад такой, — начал я. Во-первых, больше всего я ненавижу, когда меня пытаются обмануть. Я дам тебе шанс, но только один. Просрешь его и считай ты покойник. Во-вторых, ты мне задолжал» так как мало того, что пытался дважды обокрасть, так еще и вывел на меня бандитов. Так что помимо нашего уговора с тебя еще одна услуга. Укради-ка для меня немного денег, скажем, монет пятьдесят». ладно, без проблем. Но ты должен знать, что злоупотреблять этим нельзя, иначе меня быстро поймают. У законников свои методы на этот счет». «Ага, я жду тебя здесь, и помни о моих словах. Второго шанса у тебя не будет». Парнишка убежал, а ведь я даже не поинтересовался, как его зовут. «Ну да ладно, я думаю, у меня будет еще такая возможность». Я не спеша направился следом за ним, ведь я не просто так попросил его украсть для меня денег. Я просто хотел посмотреть на него в работе со стороны и оценить, насколько его услуги могут быть полезными. Честно говоря, этот парень оказался действительно хорош. Выйдя на широкую улицу, он слился с группой людей. Если бы ей не знал, куда смотреть, то сто процентов потерял бы его из виду. Он виртуозно обтек одного мужичка, даже не задев его. Но, кажется, успел пошариться по его карманам и ничего там не найти. Потом слегка чиркнул по карману другого мужика. И в самом конце он ускорился и столкнул с ног маленькую девочку лет десяти, не больше. Она упала на брусчатку и зажмурилась аваришка, как и до этого делал со мной, начал ругаться и огрызаться на нее, чтобы та не мешалась под ногами. После чего он просто ушел, практически доведя ее до слез. Я видел, как глаза девочки увлажнились, а губы начали подрагивать. Она явно была в замешательстве и на грани того, чтобы вот-вот разреветься. Парень, довольный с гордо поднятой головой, подошел ко мне и кинул серебряную монетку. То, что это был один серебряник, я увидел еще в воздухе. Но когда я подхватил его, то даже не взглянул на деньги. «Идиот, ты что сделал? Зачем ты маленькую девочку обокрал?» — выругался я, не сдерживаясь. Парень тут же отшатнулся, но потом осмотрелся по сторонам и подошел ближе. «Зачем ты карать-то? Сейчас же стража прибежит». «А чего такого?» — недоумевающе смотрел он на меня. «Нафига ты ребенка обидел, балбес?» «А ты не уточнял детали. А я увидел легкую мишень. Да и вообще это большая удача. Не каждый день дети расхаживают с такими деньгами. По крайней мере, в этом районе». Я услышал плач на грани истерики и посмотрел ему за спину. До девочки, видимо, дошло, что она потеряла свои деньги, и теперь она сидела на холодной земле и рыдала. «Кретин!» — еще раз ругнулся я, направляясь в сторону девочки. Но вообще, это, конечно, довольно странно, что такая маленькая девочка в такое время разгуливает одна по городу, да еще и с деньгами на руках. Это как-то совсем не вписывалось в законы этого мира. Я подошел к ней и постарался изобразить успокаивающий голос. — Привет. Слушай, но это не ты потеряла? — протягивая ей серебряную монетку, произнес я. — схлипнув, посмотрела она на нее. Я. «Кажется...» «Тогда бери и больше не теряй». «Спасибо, тяденька...» Вытирая слезы, прохлюпала она. «Кстати, а почему ты одна в такое время гуляешь по городу?» Девочка посмотрела на меня, и на ее глаза непроизвольно начали накатывать слезы. Опять. Я понимал, что она еле сдерживается, чтобы снова не зарыдать. «Да что ж такое-то...»